Глава восьмая. Риша не запомнила, как и что говорили за столом, обсуждая свадебные дары. Она даже не могла сказать, попробовала ли хоть одну бурфи или кала-джамун, которые подали к чаю. Почти всю встречу она просто смотрела на Джаса, который сидел на диване напротив нее и испытывала мрачное удовольствие, когда он от неловкости притворялся, будто пытается сесть поудобнее. Всего два часа назад она своими глазами видела, как он реанимировал труп. А теперь он выступал в роли сына, паритвианского лорда, с этим его арсеналом из обаятельной улыбки и ямочек на щеках. На Даршу это подействовало. Она не смогла устоять, и когда гости ушли, принялась его всячески расхваливать. По правилам этой встречи Риша и Джаз не могли разговаривать между собой. Перед уходом отца и сына Чатха она смогла только перехватить его взгляд и прочитать по губам одно слово «позже». Остаток дня Риша чуть ли не дымилась от злости и без конца спрашивала себя, как она умудрилась оказаться в таком более чем странном положении. Только спустя два дня они смогли прогуляться по саду в сопровождении слуг, которые следовали за ними на приличном расстоянии. На этот раз Джаз оделся в черные с красной отделкой ширвани а в ушах у него были небольшие золотые серги кольца Всякий раз, когда Риша смотрела в его сторону, он покашливал, как будто у него першило в горле. — И когда ты собирался мне сказать? — не выдержала Риша. — Я ничего не знал. Риша с недоверием на него посмотрела, и он, подняв руки, повторил. Клянусь. «Я ничего не знал!» «Как ты мог об этом не знать?» Джаз вздохнул и провел рукой по густым взлохмаченным волосам. Риша про себя подумала, что так ему гораздо лучше, чем с зализанными. «Мой отец, как ты знаешь, член паритвианского парламента. Когда ему поручили отправиться в Нексус на торговые переговоры, я попросил, чтобы он взял меня с собой. Отец согласился, но с одним условием — Я должен встретиться со своей потенциальной невестой. Сказал, что подыскал для меня одну, но он зажал информацию. Что значит зажал? Ну, отец у меня большой любитель розыгрышей. Часто надо мной подшучивает, в общем, развлекается за мой счет. Сколько я его не спрашивал, он только улыбался и хитро так щурился. Меня бесит, когда он так на меня смотрит. «Так вот, от кого это у тебя?» Пробормотала Риша. «Что, прости?» «Ничего». Риша потерла лоб костяшками пальцев. «Теперь я знаю, как ты смог украсть ожерелье и оживить Лезара». Джаз не проникал тайком во дворец. Он уже был там, в крыле для иностранных послов. «И как ты нашел путь в усыпальницу?» «Надеюсь». «Ты понимаешь, что ничего не выйдет?» Джаз глянул через плечо, проверяя, достаточно ли далеко свита. «Не спеши отказываться от совместных действий. У меня есть идея по поводу базилики». «Ты не понял. Я об этом». Она указала на него, потом на себя. «О нашей помолвке. Я просто подыгрываю матери, не больше». Джасс о Джаз приостановился. «Почему?» «Она считает, что брак с иностранным союзником поможет нам противостоять королю, а меня волнует только то, как поскорее открыть барьер в Мортри». «Понятно», — пробормотал Джаз. «А я-то думал, что все лорды Вайги слюной исходят, мечтая о короне». «Мне она не нужна». Они молча шли вдоль идеально постриженной живой изгороди, огибая ухоженные клумбы. Некоторые растения уже укрыли от ветра и холода джутовой мешковиной, и Риша, глядя на них, начала тосковать по ярким летним краскам. Джаз заметил, как она смотрит на бегонии, которые еще недавно были розовыми и белыми, а сейчас пожелтели. Скоро садовники срежут цветы, чтобы в следующем году на их месте появились новые бутоны. Смерть, без которой не будет новой жизни. Джаз потянулся к одной бегонии, и Риша даже не успела его остановить, с нежностью прикоснулся к увядшим лепесткам. Лепестки медленно расправились, их засохшие края стали мягкими. Бегония ожила и стала бледно-розовой, вызывающе одинокое и дерзкое посреди своего увядающего семейства. Риша даже не поняла, что улыбается, пока Джаз... Не улыбнулся ей в ответ. Она сразу стала серьезной и деловито спросила. «Почему ты попросил отца взять тебя с собой?» Хотел найти ответы на кое-какие вопросы. «По поводу заклинаний». К этому привели мои поиски. Но мотивация была другой. Я... Джас отвернулся и прикоснулся к стеблю бегонии, где каждый лист тут же стал зеленым и сочным. «Я хотел больше узнать о смерти моей матери», — Риша нахмурилась. «Ты говорил, что цель неупокоенных — открыть барьер в Мортре для любимых и близких, то есть и для твоей матери тоже. И это правда, но помимо этого я хочу узнать, как именно умерла моя мать», — Джас понизил голос. «Был это несчастный случай». «Или что-то другое?» Риши показалось, что воздух стал холоднее. «Что ты хочешь этим сказать?» Моя мать была членом парламента. Отец занял это место после ее смерти. Несколько лет назад она отправилась в Нексус, точно не помню, кажется, на переговоры по поводу какого-то пограничного спора. Ее помощник потом рассказал нам, что в середине поездки ее что-то потрясло. Мать настояла на том, чтобы раньше вернуться домой, но в нескольких милях от «Нексуса» ее карета сорвалась в пропасть. Джаз тяжело сглотнул. Тело привезли домой. «Соболезную». Риша прикоснулась к его плечу. Джаз тряхнул головой. «Это похоже на несчастный случай, но я все думаю о том, что сказал ее помощник. Моя мать...» «Ее не так просто было запугать. Я очень сильно ее любил и очень боялся». Джаз едва заметно улыбнулся. Но что-то в «Нексусе» так ее встревожило, что она решила прервать визит и вернуться домой. «Я не успокоюсь, пока не узнаю, что это было». Джаз, наконец, посмотрел Рише в глаза. Она, даже если бы захотела, не могла отвести взгляд. «Моя мать...» «Никак не соприкасалась с заклинаниями или заклинателями», — тихо сказал он. «Я думаю, то, что ее напугало, было связано с политикой. Она хотела о чем-то предупредить парламент. Это было настолько важно для короля, что ее смерть была ему на руку». «Ты думаешь, король приказал ее убить?» «Этого я не знаю». Уриши пересохла во рту. «Ты хочешь найти ее духа? Поэтому так отчаянно стремишься открыть барьер в Мортри. «Если бы у нас был доступ в Мортри, шансов найти ее там было бы намного больше, чем здесь, где все забито озлобленными духами. А когда мать расскажет мне, что произошло, она, наконец, сможет обрести покой и двигаться дальше». Риша не знала, плакать ей или смеяться, «Ты же не думал, что сможешь попросить Вакара о помощи?» В конце концов, это ей поручили проводить сеансы. «Моя мать умерла за пределами Нексуса. Исходя из того, что нам известно о силе Вакара, могу предположить, что твоя сила не действует на больших расстояниях от ее источника». «Это правда. Риша до этого вызывала духов только внутри границ города». «Возможно ли расширить радиус действия ее силы?» «И все же я могу попробовать», — упрямо сказала Риша. «Хотя это может потребовать дополнительных усилий». «Это мы сможем предоставить», — Джас кивнул. У Риши от волнения свело живот, но она старалась не обращать внимания. «Допустим, ты сможешь получить ответы от своей матери, но что ты будешь с ними делать?» «Если ты прав, и она узнала то, о чем не должна была знать, куда тебя, посла по ритве, это приведет?» «К объявлению войны?» «Не знаю». Джаз снова посмотрел на бегонию, одинокий островок жизни посреди моря умирающих растений. «Но если моя мать погибла, чтобы это защитить, уверен, ты тоже заслуживаешь знать, что это было». После ухода Джаса Дарша накинулась на дочь с бесконечными вопросами. «Какой он? О чем вы разговаривали? Ему нравится Нексус?» Спасение пришло в лице посланника от Дона Дамари. Верховному комиссару потребовались услуги некроманта. «Я поеду», — вызвалась Риша. «Тебе следовало бы дождаться отца». Уже возле открытых парадных дверей недовольно пробормотала Дарша, взяв дочь за руку. «Не нравится мне, что ты поедешь одна. Даже думать об этом не хочу». «Ама! Тебе много чего не нравится, и ты о многом не хочешь думать». Дарша крепче сжала руку дочери. «Не забывай, что ведется королевское расследование. Если не будем соблюдать осторожность, нам не о чем беспокоиться, потому что мы ни в чем не виноваты». Невиновных порой наказывают гораздо жестче, чем виновных. Дарша посмотрела на серое, затянутое облаками небо. Просто... Держи свое мнение при себе, не спорь и постарайся никого не раздражать. По пути Риша обдумывала то, о чем ей рассказал Джаз, но стоило ей ступить за порог здания городской стражи, все мысли сразу выветрились из головы. Первый этаж с обшитыми деревянными панелями, стенами был отведен рядовым стражником. Одни сидели на своих рабочих местах, другие сновали туда-сюда между хаотично расставленными столами. На втором этаже располагались кабинеты офицерского состава. «Миледи, добро пожаловать!» С поклоном поприветствовала ее стоявший в дверях Дон Дамари. Риша ответила кивком и, не удержавшись, Мельком посмотрела на то место, где у него когда-то было правое ухо. «Мне сказали, вам нужна помощь». «Именно так. Мы продолжаем расследовать инцидент с Доном Солером, но не можем взять след. Его Величеству не понравилась эта идея, но, учитывая недавние события, боюсь, у нас не остается другого выбора». Теперь Риша поняла, в чем дело. «Конечно». Показывайте дорогу. Стражники, когда они шли мимо, бросали свои дела, салютовали верховному комиссару и с любопытством поглядывали на Ришу. Дамари двигался как акула в воде, быстро, уверенно и плавно. В камерах вдоль задней стены сидели или лежали, если были слишком пьяны, задержанные на городских улицах. Одни угрюмо молчали. Другие стояли возле решетки и пытались привлечь внимание охраны. Один из задержанных протянул руку между прутьями, как будто хотел схватить Ришу. «Какой сладкий, смуглый бутончик!» Слегка заплетающимся языком сказал он. «Пойди ко мне, ты у меня сразу расцветешь!» «Так расцвету, что костей не соберешь!» мысленно ответила ему Риша. Дамари провел ее в подвальный этаж. Там она сразу ощутила присутствие тел и парочки ослабших духов, которые еще не избавились от горечи и обиды. «Надо будет распылить их перед уходом», — подумала Риша. А «Здесь мы содержим наиболее опасных заключенных», — пояснил верховный комиссар. И тут же, как по сигналу, по этажу эхом пронеслись разъяренные вопли и ляска решеток а также храним особо деликатные улики». Дамари и сопровождавшие их стражники словно не слышали поднявшегося в каменных коридорах гвалта. Риши стало интересно. «Сколько требуется времени, чтобы к такому привыкнуть?» И еще подумала о том, смог ли Данте приспособиться к содержанию в стеле смерти. Дамари остановился перед массивной металлической дверью и позволил стражникам ее открыть. Ариша, встряхнувшись, отогнала все посторонние мысли. Когда вошли внутрь, она сразу поежилась от холода. В конце комнаты между панелями из морозных камней были установлены металлические плиты, на стенах висели хирургические инструменты, на двух столах из четырех лежали накрытые белыми простынями тела. Дамари подвел ее к тому, что стоял слева. «После празднества мы подвергли тело глубокой заморозке. Но, должен вас предупредить, он все же до некоторой степени разложился, и у него множественные серьезные ранения». Верховный комиссар говорил так, будто она была некромантом, который прежде никогда не видел покойников. Риша промолчала, просто кивнула и откинула с тела простыню. Покойник был не в самом худшем состоянии, но и далеко не в лучшем. Тело посинело, внутренние органы увеличены от скопления газов, живот раздулся, пальцы распухли. Руки, ноги и голова были пришиты к туловищу толстыми черными нитками. Один из стражников прикрыл рот ладонью и отвернулся. Риша наклонилась, чтобы лучше рассмотреть труп — и сразу обратила внимание на то, как чисто сработал тот, кто расчленил Дона Соллера. Аккуратно поднесла ладони к вискам покойного. Его голова была холодной, как лед. «Миледи, подождите. Для наиболее эффективного использования улик нам необходимо не только получить обрывочные картинки из его воспоминаний. Крайне важно его оживить, чтобы я мог задать ему несколько вопросов. Ариша заколебалась. Она сомневалась, что это даст какой-то результат, ведь связки покойного перерезаны. «Простите, я понимаю, что слишком много от вас требую». Дамари неправильно истолковал ее молчание. «Если желаете, мы можем дождаться вашего отца». Чем больше времени прошло с момента смерти, тем меньше времени на работу с телом, — перебила Дамари Риша. «Предлагаю вам заранее хорошо продумать свои вопросы, верховный комиссар». И Риша погрузилась в темный омут своей силы. Ощущение было приятным. Она словно потягивалась после сладкого сна. Выпрямилась, расправила плечи. Возле ее ног закружилось кольцо холодного воздуха. Одной рукой она начертила над головой Дона Солера узор для реанимации и сразу почувствовала, как где-то вдалеке отозвался на ее призыв в мир Мортри. Тишину разорвал жуткий булькающий вопль. Глаза Дона Соллера распахнулись. Он оставился куда-то между Ришей и Дамари. Дон Соллер, обратился к мертвецу верховный комиссар. Прошу, сосредоточьтесь на том, что я вам говорю, и если сможете, постарайтесь мне ответить. У Солера отвисла челюсть, вывалился язык, он завращал глазами. «Вы помните вечер торжества во дворце?» — спросил Дамари. Риша обратила внимание, что верховный комиссар не стал упоминать о смерти советника. Очевидно, чтобы и без того ошалевший покойник не запаниковал еще больше. «Торжество!» Хриплым, шипящим шепотом повторил Солер. «Те... Те...» Лицо Дамари оставалось невозмутимым, только бровь чуть дрогнула, выдавая его нетерпение. «Вы помните, что произошло?» Сдавленный стон. «Де... Дер... кто «Кто-то вас удерживал?» Расчленение могло повлиять на его разум? Дамари глянул на Ришу. Могло. Но обычно такое случается в результате серьезной травмы черепа. У Соллера заходил вверх-вниз кадык, как будто он пытался сглотнуть. Держал. Тер-те. Не торопитесь, Дон Соллер. «Он... стр...» Снова прохрипел покойный. «Оживший мертвец? Дикая тварь?» У Риши от стона Дона Солера мурашки пробежали по спине. «Тень!» Риша чуть не охнула. Гнев Солера нарастал, и его дух уже не просто искал к ней доступ, как это случалось на сеансах, он ломился... И требовал его впустить. Риша отбивалась, кровь шумела в ушах. Дамари что-то сказал, но из-за стонов Дона Солера она его не услышала. Внутренний двор костяного дворца. Мельком она видит оживших мертвецов. Тени они повсюду окружили непроницаемой черной стеной. Перед ним лицо женщины. Ее улыбка, как белое лезвие косы. Как только мертвец передал ей эти картинки, напряжение внутри ослабло, связь с доном Солером прервалась. Вы можете что-нибудь еще мне сообщить? – спросил Дамари. Но дон Солер смотрел на него пустыми, подернутыми серой пеленой глазами и не издавал ни звука. Бесполезно, – сказала Риша. Он нас покинул. Проклятие! Дамари выпрямился и пробежал пальцами по волосам. Таким возбужденным Ариша его еще никогда не видела. А ей самой стало худо. Сердце тяжело стучало в груди. Таисия. Ариша уже разочаровалась в своей старшей подруге, когда узнала, что та ее обманывала и многое от нее скрывала. Но сейчас... Это было совсем другое. Оказывается, Таисия совершила убийство не один раз, а дважды. Она убила главного шпиона короля, человека, который посадил Данте в стелу смерти, и приговорил к смертной казни через повешение. И сделала она это с холодной, полной злобой улыбкой. Риша даже не подозревала, что Таисия на такое способна. «Дон говорил что-то о тени», — напомнил Риша верховный комиссар. «Похоже, вы под конец считывали его воспоминания». Случайно не увидели, о чем он пытался нам сказать?» У Риши сердце сбилось с ритма. «Боюсь, его воспоминания были слишком смутными, чтобы разглядеть какие-то подробности». Риша произнесла все это, даже не успев осознать, что говорит. Она злилась на Таисию за то, что та сделала, и, несмотря на это, продолжала ее защищать. Но, с другой стороны, выдав Таисию, Она бы повела себя как последняя лицемерка, ведь она по собственной воле присоединилась к тем, кто устроил побоище во дворце, а значит, тоже была виновна. Дамари наблюдал за Ришей, словно ждал, когда она передумает и даст другой ответ. Риша не передумала. «Очень жаль», — пробормотал Дамари. «Я рассчитывал, что эта зацепка — приведет нас к чему-то более существенному. Содействие Вакара очень помогло бы нам в этом деле, учитывая...» Риша насторожилась. Их уже расспрашивали о случившемся во дворце, и она рассказала все, как было. Она столкнулась с лидером неупокоенных и уничтожила тело Лешьи, чтобы отменить заклинание. Но чтобы снять с себя подозрение, этого было недостаточно. «Уверен...» «Вы бы не стали по доброй воле укрывать важную для нашего расследования информацию», продолжил Дамари. «И я не сомневаюсь, что вам не безразлична репутация вашей семьи, и вы не сделаете ничего, что могло бы ее испортить». Риша подумала о своем усталом отце, о встревоженной сестре, о матери, боявшейся за них всех. Они делали, что могли, чтобы избежать гнева короля и публичного презрения, но при этом старались заботиться о безопасности «Нексуса». «Возможно, вам просто нужно еще немного об этом подумать», сказал Дамари. «И тогда вы сможете вспомнить, что вам показал Дон Соллер». Риша с трудом сглотнула и, немного поколебавшись, тихо сказала. «Кажется, я... я действительно что-то припоминаю». Верховный комиссар слабо улыбнулся, но все равно Риша видела, что внутренне он торжествует. «И что же вы припоминаете, миледи?» «Тени, о которых он говорил». У Риши дрогнул голос. «Думаю, их призвала тень». И даже сейчас она не произнесла имя Таисии, но того, что она сказала, было более чем достаточно. «Тень?» — переспросил Дамари. Его губы дрогнули в улыбке, но взгляд оставался серьезным. «Понимаю. Благодарю за помощь, миледи. Ваше содействие будет отмечено». Риша не смогла ничего сказать в ответ, не могла даже пошевелиться. Она словно смотрела на себя со стороны и поражалась своей способности предавать. «Кто знает?» Пробормотал Дамари, укрывая тело Солера простыней. «Возможно, лорду Данте не будет одиноко на виселице».